11. Поклонение двух монахов младенцу Йоефею ⁇ это поклонение трех волхвов младенцу Иисусу. Три царя волхва, волтасар Мельхиор и Каспар, Озрев на небе вспышку Вифлеемской звезды отправились в путь, дабы поклониться младенцу Иисусу, царю иудейскому. Согласно нашим результатам, Это поклонение русско-ордынских царей младенцу Андронику Христу в 1152 году. Этот знаменитый сюжет отразился во множестве икон, картин, фресок, скульптур. Мы обнаружили десятки его отражений в самых разных письменных источниках самых разных культур. Следует ожидать, что сейчас мы увидим его и в жизнеописании Юэфэя. Наш логический вывод полностью подтверждается. Вот что сообщается в китайском сказании: даосский отшельник Чэнь Туань был известен как праведный и добродетельный наставник редкостных достоинств. Проезжая по мосту млечного пути, он увидел на небе разноцветные благовещающие облака и осознал, что они возвещают рождение двух великих героев. Один из них. «Юэфэй», о втором, скажем, ниже. Отшельник отправился в далекий путь. Специально подчеркнуто, что путь был неблизким. И, наконец, достиг дома, где жили родители Юэфэя. Он обратился к привратнику, попросил еды и пожелал встретиться с хозяевами усадьбы. «Я пришел из дальних краев, и, может быть, мне посчастливится?» «Доложить его пришельцы, примут?» С вас никто не взыщет. Один. А В итоге господин Юэхэ, отец младенца Юэфэя, принимает гостя, именуемого почтенным учителем. Монах-отшельник говорит, «Меня прозывают наставник редкостных достоинств. К вам я попал случайно, и как раз в день рождения вашего сына. Видимо, так распорядилась судьба. Не покажете ли мне младенца?» Может быть, ему угрожают злые духи? Я бы тогда за него помолился». Сначала отец младенца колеблется, опасаясь за здоровье сына, но потом, посоветовавшись с женой, соглашается. «Какой прелестный у вас сынок!» — в восторге воскликнул монах, едва увидев новорожденного. А «Вы уже дали ему имя?» «Нет, не успел, он ведь только сегодня родился». А вы не прогневайтесь, если бедный Даос осмелится выбрать имя для вашего сына. Наоборот, я был бы вам очень благодарен. Судя по внешности, ваш сын взлетит высоко и стремительно, так что, думаю, самым подходящим для него именем было бы фэй, летающий, ну а вторым именем можно взять Пэндзюй, взлетающий гриф. Один. Затем монах Даос обращается к отцу-младенца со словами. «Господин, признаюсь вам откровенно, у меня есть собрат по учению. Сейчас он в деревне. Мы сговорились, что если кому из нас посчастливится найти доброго человека, мы вместе воспользуемся его милостями. Если позволите, я позову его сюда». «Пожалуйста, пожалуйста. Где ваш почтенный собрат?» Я сам с великим удовольствием схожу за ним. «Нет, это могу сделать только я. Вам его не найти, ибо пути людей, ушедших от мира, неведомы простым смертным», возразил Даос. «Перед нами хитоизированное, но вполне узнаваемое описание поклонения волхвов младенцу Иисусу. В самом деле». Главный Евангельский Волхв назван здесь монахом отшельником замечательных достоинств. Он увидел на небе сверкающее знамени и понял, что должен отправиться в далекий путь, поклониться родившемуся младенцу. У монаха Волхва есть собрат по учению, путешествующий вместе с ним. Они оба прибывают туда, где в данный момент находится семья, только что родившегося Юэфэя. Третий Волх В китайском сказании не упомянут. Первый Даос Волх говорит, что сейчас он позовет в дом Юэфэя своего монаха-спутника. Как именно это произошло, китайское сказание не уточняет. Место, куда прибыли два китайских монаха Волхва, названо деревней. Китайцы думают, будто Юэфэй родился в скромной деревенской обстановке. Даже нашли эту деревню на территории современного Китая. Дескать, в уезде тань округа Сянь-Шоу, была деревня сяо а в ней усадьба юэц жуан Но, как мы начинаем понимать, деревни китайцы назвали пещеру Рождества, где, согласно канонической православной точке зрения, в скудной походной обстановке на мысе Фиолент в Крыму родился Иисус. Здесь был хлеб с животными. Рисунок 1.45. Обратите внимание, что в то же время, в западной христианской традиции, Рождество Христа часто изображали в обстановке вертепа. Вертеп особенно распространен в католических странах. Это воспроизведение сцены Рождества с использованием объемных фигурок. В вертепе изображают и Иисуса, Марию, Иосифа, Присутствуют вол и осел, что обычно связывают со словами пророка Исаии. «Вол знает владетеля своего и осел, ясли господина своего». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 3. А также изображают пастухов с овцами, волхвов, ангелов. Смотри, например, Вертеп в Рюдесхайме на Рейне. Рисунок 1.46. В деревенском доме представлены Иисус, Мария, Иосиф, три волхва, несколько животных, ангел, ясли. В традиционных вертепах католических стран вместо пещеры Рождества, на которой настаивает православная традиция, зачастую изображается хижина или деревенское строение, которые могли использовать пастухи. Таким образом, китайская версия деревни – является отголоском одной из европейских христианских традиций деревенской обстановки Рождества. Монах Даос с большим почтением отнесся к родившемуся младенцу. Он сделал подарок Юэфею в виде замечательного заклинания «Спасшего потом жизнь младенцу». Подробнее об этом ниже. Действительно, согласно христианской традиции, волхвы преподнесли Иисусу дары. Вывод. В жизни жизнеописании Юэфэя громко звучит тема «Поклонение волхвов Иисусу». Смотри рисунок 1.45 «Мистическое Рождество». Фрагмент «Сандро Боттичелли». Якобы 1500 год. Лондонская национальная галерея. Фотография сделана А.Т. Фоменко в 2017 году. Смотри рисунок 1.46, вертеп в Людесхайме на Рейне, Германия, взятая из Википедии.